Глава пятая Я верчу в руках маленький портрет, овальный в серебряной оправе, с крохотной картинкой, смазанной в силу времени и приливов. Одно из множества сокровищ Агнес. Ставлю его на место и притрагиваюсь пальцами к павленьему перу, обломку кварца. Вся комната ее уставлена найденными в море безделушками с затонувших кораблей, Которые мы не можем ни обменять, ни продать Из страха попасться дозору Агнесть та еще сорока И при виде новой вещички Глаза у нее прямо горят Каждый предмет нашептывает чью-то историю Таит в себе воспоминания о пропавших жизнях Воспоминания о каждом заплыве на место кораблекрушения Перед глазами у меня встает отец в бурю, выходившей к побережью и державшей канат в ожидании моего возвращения. По затылку пробегает мелкая дрожь, и я отшагиваю назад. Я никогда не приносила в дом сувенир из крушений. Агнес упивается такими безделушками из-за пределов нашего родного острова, окошками во внешний мир. Но мне мало мельком глянуть в окошко. Мне нужна дверь. Возможность выбраться, увидеть все своими глазами. А эти все вещицы напоминают о безрадостном круговороте тоски. О горечи по отношению к отцу за то, что держит меня здесь. И неизбежном чувстве вины за то, что из меня не вышло лучшей дочери. Окружи я себя такими же сокровищами, они бы слишком на меня давили, не давая ни минуты покоя. «Может, если продадим все бусины, то наберем на взятку, чтобы дозорные их отпустили?» Я оборачиваюсь к Агнес и беру из рук протянутую кружку горячего чая. В нос ударяет его запах, а тепло хоть немного вдыхает жизнь в кончике пальцев. «Если продадим эти бусины, то мы у них в кармане», — отвечаю я. «Слишком рискованно отправлять кого-то в Порт-Трен». Такие блески... Кто-нибудь наверняка их отследит до торгового судна, а потом и до нас. Не обязательно. Осведомители Брина наверняка его и предали. Предали всех нас. Нельзя никого отправлять продавать эти бусины. Дозор наверняка будет прочесывать каждый остров. А может даже обыскивать материковые порты, как порт Трен, на предмет улик, чтобы заклеймить отца с Брином. В этот раз они без шуток взяли нас за горла, а мы попались в их ловушку, как какие-то новички. Агнес отпила из кружки и устроилась в кресле в углу. Я подула на горячий чай и осторожно отпила. Агнес нравится добавлять в чай лаванду, когда она в цвету. Я ощущаю её привкус в молочной заварке. И, прикрыв глаза, смакую будничность, обыденность нашей встречи. потому что знаю, в дальнейшем каждый миг будет всё больше отдалять меня от Агнес, от этих кружек чая с лавандой и полного сокровищ безопасного мирка. Стыдно признать, что я сама хочу разлуки. Но только не такой. Не хотелось бы оставлять по себе на прощание лишь опустелый дом. Я не успокоюсь, пока не вызволю отца и Брина из лап дозора, буду стучаться в каждую дверь на пенскала подкупать дозорных — Всех до последнего, лишь бы добиться аудиенции с капитаном и убедить его их отпустить. Первый Первонаперво отправлюсь на Пенскало, озвучивая я свои мысли. Надо попасть на встречу с капитаном Дозора, поторговаться, хоть какую-то лазейку найти, чтобы... Взглянув на Агнес, я вдруг осекаюсь. При виде печали, сожаления даже, проступивших в каждой черточке ее лица, у меня перехватывает дыхание». Или нечего надеяться, по-твоему, и он не соизволит уделить мне время? Я не уверена, что он тебя примет. Капитаны дозоры ни разу не соглашались с нами встречаться, ни под каким предлогом. Не то чтобы я опускала руки, но когда заходит речь о Дозоре, разве можно хоть на что-то надеяться? Кай уверен, что их накажут в остальным. что дозор нарочно поджидал нас на пляже. Ты же видела, какие у нового капитана повадки, как он к нам обращался. Боюсь, он намеревается проделать с нами то же, что и с дальними островами. Помнишь, что рассказывал о них тот моряк? Агнес склоняет голову, и голос у нее прерывается. Костяшки на руке, в которой Агнес держит кружку, аж побелели. Я помню. На дальних островах когда-то процветала беззаконие и свобода, точно как у нас. Но потом туда прибыл дозор и начал раздавать направо и налево ордера на арест, развешивать плакаты о розыске. Контрабанды и спровоцированные кораблекрушения сошли на нет. А к следующей зиме половина населения острова умерла с голоду. И заправлял там этот самый капитан. Капитан Леган. Я сглатываю, и боевой пыл, за который я цеплялась с момента стычки на пляже, остывает, оставляя по себе одну усталость. Что мне тогда остаётся? Может ли хоть кто-нибудь из нас что-то сделать, чтобы освободить их обоих? Я всегда хотела стать независимой, проложить свой собственный путь, но не таким образом. Хотела свободы выбора. без привязи к везучим островам. Но никогда не думала, что добьюсь этой свободы через висельную петлю, или, в лучшем случае, сдавшись на милость дозора. С виду капитан Леган не сильно старше нас Сагнес, а значит, он не знает жалости. Иначе он не сумел бы так высоко подняться по службе за столь короткий срок. Такое возможно только, если он не брезгует проливать кровь и давить людей сапогами». Уверена, Агнес права, и он хочет сделать здесь себе имя точно так же, как на дальних островах, за счет моих людей, моего острова. Я вскидываю голову и выглядываю из окна на морские просторы и небо. Их неуловимые тайны постоянно ускользают из-под кончиков моих пальцев. Казалось бы, такие близкие и все же недостижимые. Я перед этим бандитом-капитаном не спасую. Я найду лазейку. Я не позволю им повесить отца. Тут дверь распахивается, и я отшатываюсь в сторону. В комнату заходит Кай. У него такие широкие плечи, что он едва не задевает косяки по обе стороны двери. в черные коротко стриженные волосы, он оглядывает нас с Агнес. Кай скрещивает руки на груди, и в комнате повисает тяжелое молчание. У нас в деревне Кай строит лодки, и он же мастерит гробы. Прямо как его отец, а до него его дядя. На пару с братом Кай изготавливает наши лоцманские суда. Те самые шлюпки, на которых мы ходим к острову Пенскала и в порт Трен пополнить запасы. Но вкладывает душу он только в гробы. Говорит, что это дань уважения, своеобразный ритуал прощания. На каждом он вырезает розы или плющ, Волны или скалы, что, по его мнению, точнее отразит человека, изображая в дереве их души перед тем, как вернуть их земле. Я пытаюсь представить, какие узоры Кай вырезал бы на отцовском гробу. Воспроизвел бы он мамины звезды над пенными волнами или изобразил бы морскую армерию, цветущую на скалах по весне, и теплое солнце, заливающее наше крыло, где отец сидит за починкой сетей. Я подношу к сердцу сжатый кулак. Еле сдерживая подступающее горе. «Еще не время!» — тихо отзывается Кай, словно прочитав мои мысли и смотрит на меня горящим взглядом. Его время еще не пришло. Я киваю с усилием, сдерживая слезы. «Спасибо!» Он вздыхает, раскрывает руки и потирает затылок. «Но тут такое дело!» Тебя парень выживший зовёт. Хочет уйти, говорит. Я удивлённо моргаю и осознаю, что совершенно забыла о нём. Уже смеркается, и на меня наваливается тяжесть прошедшего дня. А кто-нибудь другой не может на рассвете отвезти его на Пенскало? Кай пожимает плечами. Говорит, соглашается только с тобой. А до его отбытия нам нужно убедиться, что он нас не сдаст. Знаю, просто совсем забыла. Я провожу рукой по лицу. Я с ним разберусь. Будь начеку. Ставлю всю свою долю улова, что никакой он не моряк. Помнишь, когда мы его обнаружили? Он мне сказал кое-что. Сказал, мол, у него есть друзья, которые узнают, где он, если мы его бросим. И что друзья эти за ним придут. Я поджимаю губы и перекидываю волосы через плечо. Всего пару часов назад такая новость всех бы переполошила. Тут же созвали бы собрание обсудить, что с ним делать. Но Брина с нами нет. И принимать такие решения некому. Некому нас всех сплотить. Кай — его правая рука. Но по сравнению с арестом Брина и отца, это дело пустяшное. Наверняка пустые угрозы. Просто чтобы мы его спасли. Но я тебя услышала. Буду на стороже. Образ отца в гробу укореняется у меня в голове. как крапива среди травы. Я уже направляюсь к двери, но тут мой взгляд привлекает очередное сокровище Агнес, а именно записная книжка, такая потертая и обтрепанная, что добрая половина страниц выпадает из переплета. Книжка с мою ладонь размером, чернила почти совсем вымылись, и надписи едва читаемы. Вот только мне она кое о чем напоминает, вернее, кое о ком. Я дотрагиваюсь до неё, ощупывая пальцами узор в виде якоря, вплетённого в компас, указывающего на север, юг, восток и запад одновременно. Это навигационный ориентир, с помощью которого мореходы отслеживают координаты в пути. У меня дыхание пересекается, когда я вспоминаю, что видела в руках у мамы, точно такую записную книжку. Рука сжимается в кулак. Я... Зайду к нему попозже. Надо сначала кое-что проверить. Оставив Каэс, Агнес шептаться о чем-то своем, я пускаюсь бегом к нашему домику. Раз уж отца дома нет, я смогу найти ключ к сундуку. И всей душой надеюсь, что отец не взял его с собой на берег в тот день, когда его арестовали. В комнате у него, как всегда, прибрано. Кровать стоит у окна, вещи все разложены по ящичкам. Мамин сундук. Стоит в ногах кровати. На изогнутой крышке вырезаны волны со звёздами. Сглотнув, я провожу по ней рукой, и во рту пересыхает. Сундук напоминает мне её гроб. Мне часто снится сон, где я летаю. Лечу среди ночи, и кто-то крепко держит меня за руку. Я знаю, что я в безопасности, и доверяю тому, за чью руку держусь. Такие полёты посреди необъятных волн ночи дурманят разум. Как-то раз я рассказала матери про этот сон ещё до её смерти. Она ответила, что вырежет на сундуке звёзды, чтобы при виде них я вспоминала полёты во сне. Оторвавшись от сундука, я проглатываю вставший в горле комок и обшариваю комнату в поисках ключа. Его не будет там, куда я уже столько раз заглядывала. Ни в горшках, где отец хранит табак, ни в ящиках, куда он складывает одежду и подсовывает веточку сушеной лаванды для свежести. Но для верности я все равно проверяю. Перехожу в большую комнату и ощупываю изнутри камин на случай, если ключ пристроен где-нибудь в секретной ложбинке». Я роюсь по горшкам на кухне, простукиваю половицы в поисках тайников прямо под ногами. Я бы ни за что не стала рыскать по дому, пока отец находился в деревне, из страха, что он меня за этим делом застигнет. Мне совершенно не хотелось, чтобы между нами вспыхнула ссора. «Тут нет, и тут...» — шепчу я снова и снова, переворачивая стулья, ощупывая шторы на предмет бугорков. И я понимаю, что отец наверняка придумал хитроумный тайник — Либо ключ вообще не дома, либо он на видном месте, мимо которого я хожу каждый день. В голове опять всплывает отцовская спальня. Его кровать, простынь из которой я каждый раз снимаю в день стирки, и одеяла, которое вывешиваю летом на просушку под солнцем. И я задумываюсь. Вдруг он прячет ключ там же, где спит? Я бормочу беззвучное «прости» и, откинув одеяло, ощупываю рейки каркаса. Проверяю изголовье, но и там ничего. И только в отчаянии, отодвинув кровать, я кое-что обнаруживаю. Одну половицу с поврежденным уголком. В ней прямо идеальное отверстие под палец. Приподняв половицу, я заглядываю внутрь, а сердце так и заходится. В узком углублении темно и как будто бы пусто, но я для верности все ощупываю. и пальцы натыкаются на нечто, нечто холодное, металлическое. Я едва дыша хватаю находку и вытаскиваю на свет. В руках у меня ключ. И сердце рывками колотится в груди, пульсируя в ушах. Этот маленький с медным отблеском ключик я видела всего лишь раз, когда отец запер сундук после похорон. Открывается он с легким щелчком, и петли скрипят, стоит мне откинуть крышку. Я наклоняюсь поближе. Наконец-то выясняю. Что же скрывали от меня все эти годы? Слева аккуратно сложены мамины вещи. Ее рубашки и темная куртка, под которой мы холодными ночами вместе жались у огня. Я достаю одну из рубашек и кончиками пальцев глажу простую грубую ткань. Рубашка местами протерта, но старательно залатана крохотными стежками. Я вспоминаю, как мама сидела при свече с целым ворохом починки на коленях. Как пламя свечи озаряло ее улыбку, когда она смеялась над какой-нибудь шуткой отца. Я судорожно вздыхаю и откладываю вещи в сторону. Расправив лежавший под ними свиток, я обнаруживаю мамин портрет. Выполнен он углем, И простенькие черно-серые штрихи точно запечатлели ее образ. Она смотрит в упоры на художника. И в глазах ее горит бесстрашие. В нашем домике ее портретов нет. Я так давно ее последний раз видела, что забыла, как волосы ее опадали на скулы. Как светились у нее глаза, когда она была счастлива. По щеке бежит слезинка, но я тут же ее оттираю И смаргиваю воспоминания. в тот же момент я достаю из сундука клинок, заостренный и шипастый, совершенно не похожий на рыболовецкие ножи у нас на розвере. Я подношу его к слабому лучику света из окна, и зазубренные края отблескивают серебром. Не помню, чтобы мама носила при себе оружие. На тряпочке, в которой он был завернут, краснеет пятно цвета ржавчины. или застарелой крови. Волосы у меня встают дыбом, и по телу пробегает холодок. Я торопливо заворачиваю кинжал обратно в тряпочку, гадая, для чего он маме мог понадобиться. Для чего есть что-то смертоносное, когда у отца есть ножи на случай, если нам придется защищать свой остров, и почему она его держала под замком в окровавленной тряпке. В остальном сундук набит записными книжками. Какие-то из них крупные, испещренные зарисовками острова, набросками с меня и отца на фоне Приморской Армерии. Есть там и рисунки свирепых созданий, о которых они с отцом столько рассказывали. Нарвалов, фей и виверн с острыми клыками и крыльями, как у летучих мышей. Я достаю очередную тетрадь. Это маленькая Исписана педантичным маминым почерком, даты, размышления, пересказы будничных событий. Я листаю книжку, погружаюсь с головой в ее мир, в те времена, которые, как мне казалось, для меня бесповоротно потеряны. Песнь, преследовавшая меня целых шесть лет, свербит внутри. Манит меня к одной конкретной тетради. Я выуживаю ее и берусь листать страницы. От кожаного переплета исходит странное тепло. В записной книжке практически пусто. Но стоит мне подобраться к последней странице, как песень, которую слышу лишь я, внезапно смолкает. Я смотрю на рисунок, и меня омывает сладостная, опустошающая тишина. Это очередная мамина иллюстрация. Восьмиконечная звезда, плетенная какими-то цифрами. А внизу, струящимся курсивом, значится мое имя. Мира. Меня все трясёт. Вот что звало меня все это время. Этот самый рисунок. Как будто мама умоляла его разыскать. Но почему? Я не знаю. Не знаю, что обозначают эти цифры, или почему рисунок так настойчиво меня манил. Я провожу по цифрам пальцами, перебирая воспоминания, которые придали бы им смысл. Может, это даты? И мама каким-то загадочным образом отмечала ход времени? Не отрывая пальцев от выведенных чернилами цифр, я представляю, что же нас объединяет даже столько лет спустя. Словно чернила только подсохли, и мама вовсе не погибла. А забрал я ее у нас одной суровой зимой. Океан. Снег тут не лежит. Воздух слишком соленый. На наших берегах выпавший снег — просто сразу тает. Но тот самый день стал исключением. Тогда снегопад перерос в настоящий буран и накрыл наш остров словно одеялом, заморозив последние припасы, разодев в сияющую белизну всех и вся, в том числе проходивший мимо корабль, о котором мы ранее знали. Брин развел костры один за другим, заманивая судно, на затаившиеся под волнами острые клыкастые скалы. Мы едва могли хоть что-то разглядеть за первой каменной грядой, но все равно сидели, скорчившись на пляже, так что волосы и складки плащей обрастали инеем. Когда ночную тьму прорезал свист, отец умолял маму не плыть с остальными, но в глазах ее, наконец, разгорелось еле тлевшее пламя, Ее страстно тянуло в море, хотя отец этого никогда бы не понял. В итоге она с остальными из семерки привязалась к канату, а мы с отцом остались на берегу наблюдать. Вернулись тогда всего трое. Всего трое, и они шептались о призраках. О корабле, которого на самом деле не было. О красных глазах под водой, гнавшихся за ними. Тогда-то я и узнала, что море иногда бывает кровожадным и может на нас ополчиться. Я не могла отдать стихии маму без боя. Вырвавшись из рук отца, я нырнула за ней. Под волнами море было словно бальзам. Воды его казались слишком безмятежными, слишком милосердными для подобного зверства. Я плыла все дальше, прочесывая морское дно. И тут увидела в воде кое-что красное. Даже сейчас не уверена, волосы я видела, глаза или кровь. Но точно разглядела алый шлейф, светившийся по краям. И кинулась за ним, крича ее имя. Минуты сменялись часами, и в итоге я вернулась на берег одна. Отец прижал меня к себе так крепко, что я в тот момент поняла, каково это... Любить кого-то удушающе сильно. Тот день сломил отца, и я не нашла другого способа его исцелить, кроме как пообещать всегда быть рядом. Затоптать тлеющие в груди угольки, разгоравшиеся ярким пламенем всякий раз, когда я заплывала в кромешно-черные морские глубины. Я изо всех сил старалась отпустить желание уплыть отсюда и навсегда остаться жить среди воды». Старалась, в отличие от нее, не разбить ему сердце. Как-то отец рассказал, что запах снега до сих пор преследует его во сне. Но я ему ни разу не рассказала о своем секрете, что мои сны наполнены запахом океана.